глава 71 когда танки ступили на мощенные улицы города, их грохотание усилилось во много крат. любюопытные выглядывали из окон а полицейские стражи, срочно заглядывали в служебные графики, проверяя, что за колонна могла появиться в неурочное время. Впрочем, как и в случае с пограничным капитаном служебное рвение полицейских заканчивалось сразу после появления головы. На ровной мостовой она вела себя особенно игриво и перекатывалась из стороны в сторону, вызывая массовые обмороки женщин и неподдельную радость подвыпивших мужчин. «Давайте к нашему дому», – скомандовал Джим своему водителю, и его белоснежный танк выполнил лихой поворот, выбив из булыжников целый сноп искр. Адмирал Джим улыбнулся. Он уже узнавал здание и представлял, как развалится на своей царской кровати, а потом помоется, примет массаж и переоденется в новый адмиральский мульдир. Ведь прежний, несмотря на штопанье, латанье и стирку, выглядел после боя как обычная тряпка. «А солдат отпущу в казармы. Они этого заслужили», — подумал Джим. В это время по радио с ним связался Лу. «Вижу нашу виллу, коллега, и даже автомобиль при ней. Честно говоря, надоело кататься на этих броневичках, ты не находишь?» «О да, граф, ты тысячу раз прав», — ответил Джим, и оба расхохотались. С Стряхача гусеницами белые и желтые бронированные гиганты остановились возле длинного лимузина. Затем башенные люки открылись, и оттуда появились оба адмирала, целые и невредимые. Выбежавший на шум дворецкий застыл с раскрытым ртом. «Эй, ты чего встал, как неродной?» – крикнул ему Гу. «Или не видишь, кто приехал?» Между тем небольшую площадь перед зданием продолжали заполнять подходившие танки. На вопрос назначенного старшим лейтенанта, что делать дальше, Кэш ответил «ждать». И все безропотно ждали. Вслед за дворецким к воротам выскочил еще какой-то господин повыше вышечинам. Сначала он шагал по хозяйски широко, но по мере приближения к танкам шаги его становились короче. А сам он приобретал арабскую сутулость. Этот несчастный узнал обоих адмиралов. «Эй, может, ты нам объяснишь, что здесь происходит?» — обходя этикет, спросил Лу. «Я... я...» — откашлялся тот. «Я руководитель императорской канцелярии Бо Рудольф. И это... мой дом, господа». «Как это твой дом? Когда мы жили здесь еще несколько дней назад», — возмутился Джим. «Ничего не могу поделать, но вы, господа, во-первых, мертвы а во-вторых, простите, предатели». «Что он такое мелет, Джим?» – ничего не понимая, спросил Лу. «Я ведь даже шофера в машине узнал. Вон он, с обезьяней мордой». К этому времени Дворецкий успел сбегать в дом за газетой и передал ее новому господину, а тот не смело Джиму. Кэш пробежал глазами полосу официальных сообщений и сказал... Так есть, Лу, мы объявлены бездарно погибшими и проигравшими важное государственное сражение. Посмертно объявлены изменниками Родины и шпионами Панконды. «Вот это да!» – развел руками Эрвель. «И что ты предлагаешь делать? Ведь мы как-никак живые». «Сдается мне, что тут не обошлось без Квардли», – сказал Джим, пряча газету в карман. «Выбора у нас нет, поэтому двинем к Императорскому дворцу». «Ты дорогу знаешь?» «Откуда?» – удивился Эрвель. Джим забрался на танк и крикнул в люк своему водителю. «Дорогу к императорскому дворцу знаешь?» «Конечно, сэр!» – радостно прокричал тот, готовый служить адмиралу-герою. «Ну тогда поехали!»